Незнакомец, которого встретил доктор Шепард, говорил с легким американским акцентом, что подтверждало это заключение. Но тут я заметил, что время не совпадало. Урсула Борн не могла попасть в беседку до половины десятого, а этот человек должен был прийти туда в самом начале десятого. Конечно, я мог предположить, что он ждал в беседке полчаса. С другой стороны, вполне возможно, что в беседке за этот вечер произошло два свидания. Когда я пришел к этому выводу, я тут же обратил внимание на несколько многозначительных фактов. Экономка мисс Рассел утром посетила доктора Шепарда и проявила интерес к возможностям излечения от наркомании. Связав это с густяным пером, я пришел к заключению, что этот человек приходил к экономке, а не к Урсуле Борн. С кем же виделась Урсула? Я недолго пребывал в неизвестности. Сперва я нашел обручальное кольцо с датой и надписью от «Р». Потом узнал, что Ральфа видели в 25 минут 9 на тропинке ведущей к беседке и, наконец, услышал о разговоре в лесу между Ральфом и неизвестной девушкой. Таким образом, я привел все факты в порядок, тайный брак... Объявление о помолвке в день трагедии, бурный разговор в лесу, свидание в беседке вечером. Отсюда вытекало, что Ральф и Урсула Борн могли желать смерти мистера Экрейда, также неожиданно вскрылось еще и то, что Ральф не мог быть в кабинете мистера Экрейда в половине десятого. Так мы приходим к следующему и самому интересному моменту преступления. Кто же был в кабинете с мистером Экрейдом в половине десятого? Не Ральф Пейтон, он был в беседке со своей женой. Не Чарльз Кент, он уже ушел. Кто же? Я задал себе дерзкий вопрос, а был ли с ним кто-нибудь? Последние слова Пуарот торжествующе кинул нам, как вызов, наклонившись вперед, а затем откинулся на спинку стула с таким видом, Словно нанес кому-то решающий удар. На Реймонда это, очевидно, не произвело впечатления. Он мягко запротестовал. «Может быть, вы хотите уличить меня, во лжимся, Пуаро, но ведь дело не только в моих показаниях, разве что в смысле того, какие были произнесены слова. В остальном такие же показания дал майор Блендт. Он был на террасе, хотя не мог расслышать слов, ясно слышал голоса. Я этого не забыл», — спокойно сказал Пуаро. Но у Бленда создалось впечатление, что мистер Эккроид говорил с вами. На секунду Реймонд растерялся, но тут же нашелся. Бленд знает теперь, что он ошибся. Безусловно, подтвердил майор. Однако вначале он почему-то подумал так, задумчиво произнес Пуаро. нет, нет, нет, он протестующий поднял руку. Я знаю, что вы мне скажете, но этого недостаточно. Надо найти другое объяснение. Скажем так. С самого начала меня поразило одно — характер слов, услышанных мистером Раймондом. Меня изумило, что никто этого не заметил, не заметил ничего странного. Он остановился, потом негромко процитировал. Обращения к моему кошельку были столь часты за последнее время, что эту просьбу я, видимо, удовлетворить не смогу. Вам ничего не кажется в этом странным? «Нет, ничего», — сказал Рэймонд. «Диктуя мне письма, он часто пользовался чуть ли не этой самой фразой. Вот именно», — вскричал Пуаро, — «об этом-то я и говорю. возможна ли такая фраза в обычной разговорной речи? Вот если бы он диктовал письмо, читал письмо вслух, хотите вы сказать, медленно», — произнес Рэймонд. «Пусть так, но читал-то он его все-таки кому-то. Но почему?» Какие у вас данные, что в комнате был еще кто-то? Вспомните, слышен был только голос мистера Экройда. Но ведь никто, если он в своем уме, не стал бы читать подобное письмо себе вслух. Вы все забываете одно обстоятельство, — мягко сказал Пуаро. Вы забываете про молодого человека, приезжавшего в предыдущую среду. Все поглядели на Пуару. «Ну да», — сказал он, «в среду, в среду. Сам он не представляет собой ничего интересного, но зато его фирма...» «Фирма Диктофон», — ахнул Реймонд. «А, теперь я понял. Диктофон, вы об этом подумали?» «Да», — кивнул Пуару.